Глава сорок первая. Сандра бережно сложила свои вещи в рюкзак. С минуту засомневалась, брать ли с собой ожерелье, что ей надели в мануа, но потом все же аккуратно сложила его и сунула в карман рюкзака. Где-то в глубине души Сандра подозревала, что именно это ожерелье позволило духам мануа напасть на них, из-за него над ними висело проклятие. Но она подумала об этом только когда впервые после столкновения с духами, уже накануне возвращения в деревню, вдруг обратила на него внимание. Тогда было уже поздно каяться. Тео погиб, проклятие было снято, а она сама подвергла свою жизнь опасности, отстаивая себя и Ваурани в схватке с духами. Пусть это ожерелье будет напоминать ей о Мануа и о том, что все произошедшее было реальностью. Сандра вздохнула, обвела прощальным взглядом палатку, закинула через плечо сумку с альбомом и карандашами и повернулась к Росалии. «Вот и все», — сказала она. Росалия кивнула, — «пришла пора прощаться». Они вышли из палатки, и Сандра помахала в ауране, пришедшем в лагерь, проводить ее. Те сдержанно ответили. Скорее всего, они не могли дождаться, когда она уедет, ведь с ее появлением вместе с Джейком в деревне и начались злоключения племени. В толпе она различила Пенти, и тот вдруг подмигнул ей. Значит, не все испытывают к ней неприязнь. Те, кто прошел с ней путь, знают, чего им всем стоило вернуться. Чуть в стороне от него стоял Хосе, и когда Сандра остановила на нем взгляд, Приземистый индеец слегка кивнул ей. Сандра рисовала их портреты, в последние дни пребывания в лагере, пока ждала Диего с проводником. Отчасти потому, что хотела запомнить их, отчасти потому, что они единственные, кто не отказал ей. Сандра не смогла удержаться и крепко обняла Рассалию. — Я буду скучать. Спасибо тебе за все, — сказала она ей на ухо. «Я знаю, что ты вернешься», — Рассалия взяла ее за руки. «Но я была рада познакомиться с тобой и твоим духом, Сандра. Помни, что ты другая. Не забывай об этом в городе. Не забуду. Мы сняли проклятие хранителей инков, вернулись обратно живыми. Ты сказала мне, что арка закрылась. Это значит, что в Ауране вне опасности». — спросила она, чуть наклонив голову набок и внимательно глядя на Рассалию. «Мне бы хотелось соврать тебе, чтобы ты уехала с легкой душой, но ты забываешь про то, что здесь по-прежнему остаются нефтедобывающие базы, которые стремятся истребить нас, захватить парк есуни и разрушить среду обитания племен. От них избавиться не так-то просто». И что вы будете делать? Сражаться, Сандра. За свой дом мы будем сражаться без устали. Борьба — это единственный путь для того, кто хочет изменить порядок вещей. Сандра еще раз крепко обняла Рассалию на прощание и пошла вместе с Диего и проводником к реке. Она надеялась, что у Ваорани все получится но понимала, что им придется нелегко, как и ей. Много пепла сожженных надежд осталось в сельве. И чем она будет заниматься дальше, Сандра не представляла. Она попросила Росалию спросить у духов совета, но индианка, хитро прищурившись, покачала головой. «Каждый охотник должен сам сделать свои стрелы, и каждый человек сам выбрать свой путь». «Ты лучше других знаешь, куда тебе идти, Сандра. Сельва разбудила твоего зверя. Доверься его чутью, и он приведет тебя к цели». И по дороге к берегу Сандра не раз спрашивала саму себя, что же делать. Но пока что ей хотелось только одного — поскорее оказаться в Нью-Йорке. Через несколько часов они дошли до реки и пришла пора прощаться с Диего. Оборотень молча протянул ей рюкзак, который нес всю дорогу. «Ну что же?» Сандра неловко обняла его за шею и тут же отстранилась. «Глупо звучит, но я рада, что познакомилась с тобой, Диего». Диего кивнул и поднял на нее пронзительный взгляд зеленых глаз. «Почему же глупо, Сандра?» Она покраснела. «Между нами было слишком много чего, чтобы назвать это просто знакомством». Он слегка улыбнулся. «Знаешь, а я рад, что ты это сказала. Это важно для меня». Сандра кивнула, передала рюкзак индейцу, хотела сесть в каноэ, но, решившись, вдруг повернулась к Диего и поцеловала его в губы. Он откликнулся тут же крепко, обвив ее талию руками. Но Сандра уже поспешила отстраниться. Смятение и шок от смелости своего поступка вдруг пересилили желание побыть с ним еще немного. Она села в каное, но когда проводник взялся за весло, чтобы оттолкнуться от берега, вдруг выпалила. — Если вдруг однажды ты выберешься из сельвы... Диего кивнул, улыбаясь. «Я обязательно найду тебя!» И он стоял на берегу, пока Каноэ отдалялась от берега, и никуда не уходил. Сандра с волнением смотрела на его фигуру, пока они не повернули, и он не исчез из виду. Диего не найдет ее, ведь он не знает, где именно она живет в Нью-Йорке. Да и сама Сандра не понимала, сколько времени она проведет с отцом а номер телефона он и нее не попросил когда диего исчез за поворотом реки Сандра глубоко вздохнула подняла взгляд к небу и сев поудобнее достала альбом и карандаши но почти тут же увидела на наклонившемся дереве над рекой огромную птицу с темными глазами и хищным клювом гарпия расправила свои гигантские крылья и растопорщила над головой перья похожая на рожки. Ее влажные, бездонные глаза провожали Сандру, уплывающую по реке, прочь из сельвы. Сандра поняла тогда, что какой бы опасной ни казалась амазонка, она просто живет по своим собственным законам. И человеку, попавшему в нее из другого мира, надо менять свои правила и нормы, чтобы продолжать жить. И только если не принимаешь порядка в сельвы, Она пытается уничтожить тебя, как досадную помеху посреди своего великолепия. Просто потому, что для нее ты не ее часть, а значит опасен. И легкая улыбка коснулась губ Сандры. Гарпия слегка кивнула. Ей больше не нужно было охотиться на глупую обезьянку, потому что она стала умнее. Сандра поняла, почему Диего спокойно выживал в сельве. Он не выживал, он жил. Он принял законы этого места и не пытался прогнуть амазонку под себя. Он дал ей прорасти в себя. Сандра спросила себя, как же вела себя она. И поняла, что почти все время своего пребывания она не принимала сельву и боялась ее. Теперь же, когда каноэ скользила по реке, Сандра долго-долго впитывала в себя все краски, звуки и запахи сельвы и пыталась пропитаться ими. Она прощалась с лесом, который был матерью и защитой для Рассали и ее племени. Она с уважением благодарила сельву за то счастье и приключение, что та подарила ей. А потом Сандра открыла альбом и стала рисовать то, что ее ожидало. Она рисовала себя в Кито, потом в самолете, потом в объятиях отца. Сандре очень хотелось поскорее вернуться в свою сельву, цивилизацию и хоть она мечтала о горячем душе удобствах сандра понимала что теперь с ней неотлучно путешествует ее внутренний зверь и расставаться с ним не планировала